Глава 13. Вода. Развивать свой путь можно как любитель, положившись на судьбу, а можно как профессионал. В памяти Дениса всплыл один из редких уроков золотистой копии обезьяна, когда тот предпочитал не показывать, а говорить. При первом варианте твой путь будет собирать энергию лишь в самых выдающихся случаях когда ты прошелся по краю и взглянул в глаза смерти, когда сразился с собратом по пути, когда в твоем противнике было слишком много энергии небес. Согласись, подобное бывает не так часто. Так вот, ритуал «Сбор энергии» позволяет вытянуть частицы, скрепляющие наш мир силы из любого, кто падет от твоих рук. Ведь в каждом же есть кусочек небесного начала». Единственное, не рекомендую использовать эту способность на глазах у других. Могут неправильно понять. Что конкретно тогда имел в виду обезьян, Денис так и не разобрался. Но сейчас он планировал использовать изученный тогда прием. В Астрале активировать его почему-то не получалось. Парень подозревал, что это как-то связано с природой того места. А вот здесь, в подземелье Земли... Пусть не с первого раза, но все сработало. По праву победителя последнюю фразу, запускающую технику, Денис, поддавшись моменту, произнес вслух, а потом вытянул вперед руку. На мгновение парню показалось, что он снова использовал руну Сефер. Тело дракона стало таять, как песчаный холм под потоками ветра но самого ветра не было, а потом сходство и вовсе пропало. Босс десятого уровня распался на мириады светящихся точек. Часть из них просто растаяла в воздухе, а часть, сверкнув яркими небесно-синими искрами, впиталась в тела обоих братьев. «Обалдеть!» — Илюха почувствовал, как по его телу побежали мурашки, а потом перед глазами всплыли невидимые для остальных строчки. Четвертый уровень пути. За один раз сразу несколько ступеней проскочили. Только это еще не уровень. Денис тоже изучил появившуюся перед ним информацию. «Вы поглотили небесный свет босса десятого уровня. Вы можете повысить свой путь до четвертого уровня. Энергия развеется через сорок часов». «Понятно», — Илюха расплылся в довольной улыбке. «Система не хочет подставлять нас с ускорением развития только одного из направлений нашей силы. Логично. Умные подождут, пока наберут достаточно духовных кристаллов и активируют улучшение пути вместе с усилением духа оружия. Ну а те, кто не догадаются, сами себе злобные буратины», — согласно кивнул Денис. Энергии из летающего дракона братья получили немало, и сейчас старший прикидывал, что, собирая кристаллы и небесный свет из боссов других стихий, они сумеют проскочить путь хотя бы до десятого уровня довольно быстро. Впрочем, пока это была только возможность, чтобы она стала реальностью, парням надо было шевелиться, и точно не стоило сидеть на месте». «Закругляемся». Денис принялся осматриваться, прикидывая, не забыли ли они тут что-нибудь важное. «В этой пещере мы сделали все, что только можно. Огненных кристаллов уж точно накопили достаточно, а значит, пора отправляться и за остальными стихиями. Тем более, что мы теперь знаем, как можно быстро добыть все, что нужно для нашего развития». «Если заявиться сразу ко второму подземелью, что на территории военных, возможно, нам даже не успеют начать задавать неудобные вопросы», — задумался Илюха. «А то, что им рассказывать, когда у нас начнут выпытывать, где мы пропадали два месяца?» «Да, правду всем подряд выдавать не хотелось бы», — задумался Денис. «Любая информация, которую мы добыли за последнее время», может стать нашим стратегическим преимуществом. Так что да, будем стараться не болтать лишнего и побыстрее закончить с делами на чужой территории. Именно так, кивнула Люха, а потом, словно почувствовав что-то за спиной, медленно развернулся и вскрикнул во весь голос. Ааа! Как оказалось, пока братья болтали, к ним успел подойти молчун. Причем Змееглазова до последнего момента никто не замечал. А когда младший от неожиданности закричал, на лице таинственного духа впервые за очень долгое время появилась довольная улыбка. «Вот же ниндзя!» — недовольно поморщился Илюха. Впрочем, на самом деле парень был даже рад появлению своего молчаливого товарища, к которому за последнее время успел привыкнуть потому что оно означало только одно. Кажется, тот не собирался тут оставаться. «Он с нами?» — Денис тоже окинул взглядом молчуна. Связанная с ним тайна немного раздражала старшего брата, тем более, что никого подобного он никогда даже не задумывал в своей книге. Но, с другой стороны, загадочный тип обучал Илюху, и одно это стоило любых неприятностей. «С нами!» — кивнул младший, и братья неспешно двинулись к проходу, ведущему к выходу из пещеры. Примерно в то же время на одном из популярных форумов появилась короткая запись, которая, впрочем, почти сразу привлекла к себе пристальное внимание всех, кто хоть как-то был связан с подземельями и мечтал найти скрытые в их глубине сокровища. Способ открытия прохода в зал источника начальных подземелий – третий, семнадцатый и двадцать четвертый камни. Отсчет начинается от самой большой трещины за спиной босса. Награда за прохождение подземелья десятого уровня или выше – «Кристалл Астрала». Рисунок руны Сефор для воинов контактного боя прилагается. Что характерно, в тему были добавлены фотографии, подтверждающие слова автора, но ни на один из десятков тысяч вопросов, появившихся под сообщением, никто так и не ответил. Братья выбрались из пещеры огня, и Илюха быстро указал направление к интересующей их пещере воды. Благо, карты всех начальных территорий были доступны в интернете, и все ключевые точки давно были на них отмечены. А вот путешествие на своих двоих, пока братья пробирались через скалы, срезая путь между проложенными по вершинам подземных возвышенностей дорогами, оказалось уже сложнее, и небольшой по меркам огромного подземелья переход занял, наверное, часа четыре, а то и больше». «Но зато мы ни от кого не зависим», — успокаивал себя Денис, глядя, как за ним след в след идут Илюха и Молчун. «Сейчас доберемся до пещеры, спрячемся в зале источника, и все. Можно спокойно разбираться с боссом, когда рядом никого не будет, а военные о нас так и не узнают». Парень расплылся в довольной улыбке, радуясь, как много они успели выяснить о подземном мире и как теперь смогут использовать эту информацию, чтобы обойти всех остальных. Вот только перед пещерой воды оказалось неожиданно людно. Там человек двадцать, Илюха тоже был удивлен представшим зрелищем. Все-таки начальные боссы давно не вызывали такого ажиотажа. У них там, кажется, очередь. Денис постарался получше рассмотреть, что же происходит у входа в залы воды. «И еще там есть наши старые знакомые». Илюха тоже кое-что разглядел, а потом радостно замахал руками. «Борька! Здорово! Как успехи?» Денис уже подумывал оставить прохождение водной пещеры на потом, но после того, как младший привлек к ним внимание, на его крик, кажется, обернулась вся собравшаяся перед пещерой толпа. Отступать было поздно. «Ребята!» — Борька тоже узнал своих приятелей и не менее радостно закричал. «А нам говорили, что вы погибли, но я-то знал, что в вас есть мужицкая сила, чтобы выжить». Борька крепко пожал руку каждому из братьев, с сомнением посмотрел на стоящего в стороне и делающего вид, что он сам по себе молчуна, а потом гордо обернулся в сторону идущего вслед за ним уже знакомого Денису и Илюхе человека в зеленом спортивном костюме. «А это мой учитель, сержант Гай. Он все-таки взял меня к себе ученики. И пусть за прошедшие два месяца я ни капли не прокачал совместимость, но видели бы вы, что мы теперь вместе творим». Борька выпалил все с таким энтузиазмом, что Денису даже на самом деле захотелось узнать, чего же носитель щита с душой меча смог добиться. Тем более, что парень не думал ни о чем подобном для книги, и оттого становилось вдвойне интересно. «Ты был прав, ученик», — сержант оценивающе посмотрел на братьев. «В этих ребятах определенно чувствуется настоящая мужицкая сила». «Готовность творить великие дела. Пожалуй, мы можем взять их в свой отряд. Это будет достойным вызовом. Тем более, что тот парень, если я правильно помню его дело, умеет идеально выполнять какой-то удар и сможет прокачать для нас босса». На последней фразе сержант ткнул пальцем в сторону Дениса и тот как-то сразу осознал, что все его попытки остаться незамеченным провалились. Естественно, военные проанализировали его сражение с Големом в первый день, поняли, что именно его удары повышали уровень босса, но, к счастью, остановились на самых простых и очевидных выводах. «Раз я смог повышать силу босса, значит, могу выполнять какой-то прием на 100%, Парень попытался представить ход мыслей тех, кто следит за всеми перспективными новичками. А вот мой дух оружия, созданный из кусочка собственной души, вернее, изначальный дух короля людей, обмененный на кусок моей души, как оказалось, такого они уже предусмотреть никак не могли. Вот только почему все стали так неожиданно легко рассуждать о повышении боссов? Парень никак не мог найти ответа и какое-то время стоял молча, когда неожиданно его взгляд зацепился за очень странную картину. Какой-то совсем зеленый новичок с духом дубинки в руках пробовал повторить технику духовного пробития. У него пока не получалось, но Денис после двух месяцев тренировок мог узнать попытку замедлить энергию во время удара даже в таком виде. А еще парень узнал рисунок, который новичок пытался изобразить. Это была руна Сефар. Но откуда он может ее знать? Денис уже хотел было подойти к незнакомцу и задать ему пару вопросов, когда заметил, что руну отрабатывают еще человек пять, а у одного тощего паренька со скрытым капюшоном лицом они даже получались. «Да что же такое происходит?» — случайно произнес вслух Денис. «А, ты про все эти руны? Они для слабаков!» — безапелляционно заявил Борька. «Настоящие мужики побеждают врагов силой своей юности». Впрочем, несмотря на громкие слова, он показал братьям тот самый пост, который несколько часов назад взбаламутил всю сеть. Братья тут же удивленно переглянулись потому что все написанное уж больно сильно пересекалось с тем, что именно они сами и открыли за время своего путешествия. Но кто мог об этом рассказать, они не понимали. Может, молчун? Денис невольно задумался об их спутнике. По идее, он все либо видел своими глазами, либо слышал, пока бродил рядом. С другой стороны... А как дух может писать посты в соцсетях? Нет, это уже за гранью. Но присматривать за глазом я теперь буду еще внимательнее, чем раньше». Осознав, что ничего не изменить, Денис уже спокойнее начал расспрашивать Борьку о том, что же случилось. И, игнорируя его периодические мужественные возгласы, смог восстановить всю картину. В сети появилась странная информация. Ее проверили, и все подтвердилось. Более сильные объединения путешественников на втором и третьем этажах подземелья сразу начали охоту за кристаллами астрала. Такие и раньше порой находили. Но сейчас, после упоминания вместе с остальными секретами, их ценность взлетела в разы. Сразу же нашлось применение тем, кого еще недавно считали неудачниками. Путешественники, вложившиеся на все сто в одну единственную начальную способность, теперь помогали повышать уровни более простых боссов и собирать с них столь ценный ресурс. Небольшие отряды, не сумевшие отстоять себе хоть одну пещеру на нижних ярусах, поднимались на первый и были готовы неплохо платить тем, кого еще недавно называли «слабаками». Казалось бы, слишком много всего за часы, прошедшие с момента появления новости. Но порой, когда все на самом деле интересуются вопросом и готовы не просто ждать весточек с полей, а сразу действовать, хватает и этого. А способ стать сильнее был очень горячей темой. «Не понимаю», — рядом раздался голос Илюхи, — «но зачем военные пускают всех этих людей в свои пещеры? Не проще ли закрыть проход для чужаков и оставить только для своих? Все просто. Они собирают информацию». Неожиданно к братьям подошел тот самый парнишка в капюшоне, который, как раньше заметил Денис, смог успешно повторить руну «Сефор». Тут незнакомец скинул капюшон, и старший брат сразу же его узнал. «Студент? Меня зовут Александр. Можно просто Лекс». Студент немного смутился, но не отвел взгляд в сторону. Похоже, два месяца, что братья с ним не виделись, существенно добавили ему уверенности. «Хорошо, Лекс. Я Денис. Это Илюха. Нас можно прямо так и называть». Старший брат тоже представился, стараясь не коситься по сторонам в поисках Ли-Север. Ведь если студент оказался рядом с ними, то и дух мечницы тоже должен быть неподалеку. «Так что ты говорил про военных?» «Я говорил про данные, большие объемы данных». Студент машинально поправил очки, хотя те и сидели как влитые. Некоторые считают, что пара кристаллов или дополнительная прокачка своих союзников – самое главное, но это не так. Важнее всего информация. Через пещеры военных за ближайшие дни и месяцы пройдут десятки тысяч обладателей духов оружия. Разные духи, разные способности, разные тактики, разное время прохождения. В рамках одного-двух случаев это были бы просто интересные факты, но с такой огромной выборкой хозяева пещер смогут уже гораздо больше. Анализ возможных противников, выверенные способы развития для союзников, Денис посмотрел на студента. В прошлые разы тот произвел слабое впечатление, но вот подобная оценка того, что делают другие, показывала Александра совсем с другой стороны. «И не только!» — студент криво усмехнулся. «А не боишься показывать нам свои силы?» — спросил Илюха. «Пределы моих способностей им все равно не понять и не достигнуть». Александр гордо вскинул голову, а потом, резко обернувшись, поспешил обратно к пещере, из которой только что показалась незнакомка, тоже скрывающая свое лицо под капюшоном. «Впрочем, какая там незнакомка?» Денис только потому, как плавно девушка двигалась, сразу же узнал в ней Ли-Север. «Нас возьмут!» — следующий отряд. Показал им свою силу, и они выкинули пару неудачников. До Дениса долетела лишь часть слов, но он все равно смог вычленить главное. «Военные хотят посмотреть, сможет ли кто-то попасть в рейтинг победителей босса десятого уровня» поэтому и пропускают всех именно пятерками. Что ж, мы им покажем, как берутся первые места, и тогда им уже будет не отвертеться от того, чтобы взять нас в поход на третий уровень». Чувствовалось, что Ли Север горячится, повышая голос, и поэтому финальную часть ее речи Денис расслышал почти полностью. «Значит, они хотят побить рекорд, чтобы засветиться и отправиться в поход на третий уровень», — размышлял парень. «Случайность. Или военные тоже знают про возможное уничтожение мира?» «Конечно, это может быть и просто экспедиция. Но если кто-то лезет в самый дальний конец третьего уровня подземелья, место, куда даже сильнейшие из людей и духов еще опасаются заглядывать», Кто в такое поверит? Нет, определенно, у них тоже должна быть причина. И теперь мне хочется о ней узнать. К счастью, кажется, я знаю способ, как заставить военных поделиться со мной информацией. Говорите, надо занять первое место. С огненным боссом мы не попали даже в десятку. Но это вовсе не значит, что подобное будет нам не под силу. Обойти легендарного духа меча. А почему бы и нет? «Сержант Гай», — Денис обратился ко все еще стоящему на месте учителю Борьке. «А когда наша очередь? И кто еще входит в нашу команду?» «Я взял к нам вон ту перспективную девушку», — Гай гордо указал на неуклюжего бойца с дубиной, которого Денис сначала принял за парня. Впрочем, а кто бы на его месте подумал, что невысокая представительница прекрасного пола остановит свой выбор на таком необычном оружии? «Значит, мы с братом, вы с Борькой и та девушка с дубинкой», парень прикинул состав их команды, осознавая, что справиться со взятием первого места будет сложнее, чем он думал. «Впрочем, если все сделать правильно...» Денис невольно посмотрел на Молчуна. Тот пока безучастно стоял в стороне и не показывал никакой заинтересованности в грядущем походе. Впрочем, решил парень, даже если он с ними и отправится, ничего страшного. Сам по себе Молчун в драки не лезет, так что в зачет все равно пойдут только члены их официальной команды. «А вот и эти задаваки начали». Борька, отрабатывая прыжки через голову, сделал небольшой круг и вернулся обратно к учителю и братьям. Несмотря на не самые удобные для обзора занятия, он смог уловить момент, когда студент с Ли Север и четверка незнакомцев, судя по одежде, явившихся с одного из нижних этажей, прошли в пещеру. «Значит, у нас есть свободный час?» Денис вспомнил, сколько времени уходит на повышение уровней боссов и обновление пещеры. «Прошлый рекорд был 15 минут», — Борька прищурился. «Эти почти наверняка смогут его побить, а откаты на прохождение теперь не нужны, по крайней мере сейчас, пока в зале источника стоит специальный человек и обновляет пещеру для каждой новой группы». Денис про себя немного удивился тому, как быстро все освоились с новыми возможностями. Впрочем, кому, как не ему, своими руками описавшему бонусы ускоренного развития высших и легендарных духов, знать, на что они способны. Потом парень поморщился, осознав, что за их сражением будут пристально наблюдать, и, наконец, пожал плечами ведь если он хотел побольше узнать о походе к боссу третьего этажа, то именно это ему и нужно. «Девять минут десять секунд!» Через какое-то время чей-то взволнованный голос объявил результат команды студента. «Они взяли первое место!» «Что ж, кажется, пришла наша очередь!» Денис решительно двинулся вперед.